Понедельник, 7 июля, 21 час 42 минуты. Сильнее всего маленького стоматолога из зеленой «Шкоды Рапид» к половине десятого вечера мучила спина. Все остальное тоже было невыносимо. Жара, прилипшая к телу рубашка, зловонный воздух и собственный нечистый запах и страх. Он давно уже догадался, что это не кончится никогда, и что выбраться из этого адского места нельзя, ему было очень страшно. Правда, очень. Но спина болела так, словно кто-то вставил ему в крестец железную спицу и давил на нее сверху, раздвигая позвонки, так что думать он мог сейчас только про проебупрофен. Две таблетки. Нет, три. И лечь. бок или навзничь. Вытянуть ноги или согнуть. Иногда помогало задрать руку за голову, как-нибудь вывернуть шею и найти таки позу, чтобы боль отпустила. Иногда не помогало ничего, кроме новокаиновой блокады. Оперироваться доктор боялся и с капризной своей спиной договариваться научился. Но вот тяжести ему точно носить было нельзя. Никакие. Это всегда заканчивалось плохо. А убитый террорист был тяжелый. Несмотря на то, что тело они несли вдвоем с мальчиком из «Газели», и щуплому доктору достались ноги в стоптанных ботинках, все равно слишком тяжелый. И к тому же за последние сутки доктор не прилег ни разу. Он ночь провел сидя у решетки с умирающим водителем «Фольксвагена», и не только потому, чтобы не ложиться на грязный пол, и поэтому тоже, но не только... Просто лечь тогда, он так чувствовал, было бы неправильно, как-то нехорошо. И сейчас, снова сидя на асфальте возле белого Ниссана Кашкай, он тоже мечтал бы лечь, чтобы торчавшая в позвоночнике спица перестала его мучить и плевать уже было на грязь, но не смел, потому что чувствовал то же самое. Это было неправильно. Лечь и избавиться от боли. Неприлично. Хотя вот уже больше часа в Ниссане было тихо. Девочки на заднем сиденье перестали плакать. Наверное, спали, а седой их горбоносый отец тоже молчал, не шевелился и ничего от доктора не хотел. Свою мертвую жену он донес к воротам сам и помощи не просил. Там положил ее на пол между брошенным генератором и пыльными кольцами проводов, накрыл пиджаком, аккуратно расправил платье у нее на коленях, поднялся и повернул назад. И за все это время не сказал ни слова, никому, даже дочкам. И лицо у него было такое же мертвое, и помочь ему было нельзя. Даже если бы он упал по пути или, скажем, сейчас в душной машине у него остановилось бы сердце, нельзя. Он бы просто умер, и все. Как молоденький Volkswagen и его пассажиры, мотоциклист со светлыми бровями и сердитый пожилой азиат и блондинка в цветастом платье. И помешать этому доктор не мог никак. Он был просто свидетель. Бесполезный бессильный. Он страдал от жары от боли в спине, беспокоился за кота, которого оставила тетки в кроксах. И еще ему очень, очень хотелось есть. Но уйти при этом доктор все же не смел. Во-первых, потому что боялся. В самом деле боялся большой женщины в синем костюме, которая словно бы поджидала теперь везде. Кроме этого одинокого несчастливого места. А во-вторых, потому что он ведь тоже взял ружьё. Когда она предложила, послушался и взял и направил внутрь баррикады. И неважно, что стрелять не умел, всё равно выходило, что он виноват. И он тоже. А ещё оставался мальчик из «Газели», худой лопоухий, в шлёпанцах и спортивных штанах. Кем он приходился убитому, который лежал теперь у ворот сердитым лицом вверх, не укрытый ничем, было непонятно. Сын, племянник, может, и просто земляк или ученик, даже у террористов бывают ученики вот такие, с каплей под носом и оттопыренными ушами. Но теперь он, похоже, решил следовать за доктором. Терпеливо пристроился неподалеку и выглядел так, словно идти ему некуда. и вроде как ждал от него, доктора, каких-то следующих указаний. И хотя ни за каких больше мальчиков доктор отвечать точно уже не мог, не имел такого права, объяснить это юному газелисту не получалось, потому что русского тот не понимал. Словом, примерно без четверти 10 измученный стоматолог почти уверился в том, что ничего другого не заслужил, и сидеть тут придется вечно, на липком асфальте, прислонившись спиной к борту чужого Ниссана. И, как всегда бывает в таких случаях, со стороны въезда тут же послышали шаги и голоса, и буквально спустя минуту выяснилось, что наказан он еще недостаточно. «Доктор, вот вы где!» «Очень хорошо», — сказала большая женщина в синем. Снизу он оказался еще огромней. «Вставайте, пойдемте с нами». «Зачем?» «Там же нет никого», — ответил доктор, и все-таки, кривясь от боли в спине, поднялся на ноги. Не за тем, чтобы выполнить приказ, а просто, чтобы немного сократить разницу в росте. Он увидел уже и ружья, и хмурые мужские лица, но пугала его только женщину, которая всегда получалось заставить его делать то, чего он не хотел. «Никуда я с вами не пойду», — сказал доктор, скрестил руки и зачем-то оглянулся на мальчика. Мальчишка-газелист замер, как заяц в свете фар, и выглядел так, словно готов прямо с корточек упасть в обморок. «Ну что это за глупость еще? Послушайте, нам нужна ваша помощь», — начала женщина из Майбаха и шагнула вперед, представляя при этом, как берет строптивого недомерка под локоть и в конце концов просто тащит последние четыреста метров или даже несет. «Да, несет, под мышкой, до самой двери». и как он машет слабыми ручками и пищит. Доктор побленел отступил, потому что представил вдруг то же самое очень ясно и почувствовал даже, как хрустят его ребра. Голос у женщины в синем звучал устало и ласково, и слова она вроде тоже говорила нормальные, но глаза у нее были безумные. Белые, с крошечными зрачками, как если бы она сошла с ума, а никто пока просто этого не заметил. «Даже собственное ее мини-войско!» «Я с вами не пойду!» — повторил он громче, стыдясь и своего глупого страха, и глупого мальчика в резиновых тапках, и глупого своего бессмысленного и запоздалого протеста. «Не имеете права! Оставьте меня в покое!» Лицо ее переменилось, и гнев проступил наружу. «В каком-то смысле так было лучше!» По крайней мере, глаза и лицо теперь выражали одно и то же. Но он по-прежнему не знал, что делать, если она в самом деле схватит его, как тогда у автобуса, или натравит своего азазела в казенной пиджачной паре. — Вы врач, — говорила тем временем женщина в синем. — Это ваша обязанность, между прочим. Вы что, отказываетесь помочь? — Так, ну, короче, Склифосовский... — скучно сказала Азазелла, протянул скучную бледную руку, положил доктору между лопаток и толкнул. не сильно и почти не глядя, как толкают сквозящую форточку или бильярдный шар по столу, но спина у доктора сразу онемела и перестала болеть. И тут дверь Несана Кашкай распахнулась, и в проходе появился его седой горбоносый владелец. Мальчик-газелист, получивший белой дверью по затылку, Очнулся и то ли отполз, то ли перекатился в сторону и снова замер там, потому что немолодой визит профессор был страшен. Не как остальные, а по-настоящему. Первобытно страшен. Льняная рубашка спереди вся у него была испачкана кровью, и рост он был могучего, даже выше огромной чиновницы. Но дело было не в этом. А в чем, доктор понять не успел». Он съежился при виде этого оголенного гнева, как съежилась, пускай на секунду, и уверенная женщина в синем костюме, и даже ее карманный убийца с пластмассовым личиком. «Если вы сию минуту, сейчас же не уйдете отсюда, я убью вас», сказал седой визит профессор поверх голов, и неясно было, кого он имеет в виду. Только чиновница с ее карательным отрядом «Или всех доктора тоже?» «Да чего их упрашивать? Не хотят и не надо!» Сказала худенькая девочка в джинсах, которую доктор поначалу не заметил и которой здесь точно было не место. Выглядела она не старше профессорских дочек и смотрела на доктора так, словно он действительно был виноват, и теперь еще больше, чем прежде. Женщина из Майбаха увидела на профессорской рубашке Присохшую фасолину с бурым томатным бочком, И во рту нее стало кисло, А лампы над головой задрожали и расплылись. Что-то с ней все-таки было не так. Не хватало сейчас только хлопнуться в обморок В десяти минутах от двери. Крошку доктора можно было скрутить, Нужно было скрутить и тащить силой, Но еще нужнее было ей, наконец, добраться до двери, подышать и остыть, не откладывая, как можно скорее. «Бог с ним, ладно, потом», — сказала она, повернулась к Ниссану спиной и пошла первой, как могла, быстро, не оглядываясь даже проверить, послушались добровольцы или нет, или даже надеясь, как будто, что они не послушаются. Ей опять представилось, что тоннель позади пустой, ни людей, ни машин — И достаточно просто дойти до двери и закрыть ее за собой, а потом лечь на пол и выключить свет. Через пару шагов ее догнала девчонка-регулировщица и по школьному просунула руку ей под локоть.